Глава 30. Послесловие. Прямо над залом заседания совета, несколькими уровнями выше, располагался огромный ангар, практически полностью заставленный многочисленным медицинским оборудованием, где, словно муравьи, кишели сотни докторов и медсестер, проводя массовые осмотры вверенных им пациентов. Было заметно, что все необходимое свозилось сюда в торопях. Визуально происходящее было больше похоже на некий сумбурый хаос. Несмотря на попытки как-то систематизировать процесс и хотя бы визуально разграничить медицинские зоны парящими перегородками, по большей части пациенты то и дело оказывались на одном и том же этапе по несколько раз, а кто-то и вовсе оставался без внимания. Вместе с тем дело все-таки двигалось. и каждую минуту отсюда вывозили по 10-15 человек, готовых к дальнейшим процедурам. Конечно, их место тут же занимали другие, свозимые с казаром, медицинских палат и реанимаций. Основной задачей данного импровизированного госпиталя было проведение максимально оперативного комплексного осмотра для дальнейшей криоконсервации пациентов. Суть последней заключалась в том, что человека вводили в состояние искусственной заморозки. Под воздействием сверхнизких температур тело словно замирало в своей жизнедеятельности и развитии. Все процессы останавливались, и время для данного объекта начинало течь куда медленнее привычного, позволяя проводить в таком состоянии десятилетия без каких-либо признаков старения. Осмотр состоял из двух ключевых моментов. Первый выражался в фиксации всех медицинских показателей, чтобы убедиться, что человек полностью готов к заморозке и нормально ее перенесет. Второй же подразумевал психологическую оценку состояния пациента, чтобы при разморозке иметь опорные показатели для диагностики возможных нарушений, связанных с пребыванием в криокамере. Именно к этой стадии в данный момент и приступала доктор Стефани. «Разбудите его!» — обратилась она к стоящей рядом медсестре, указывая на лежащего перед ними солдата. «Не уверен, что стоит это делать», — вмешался невысокий вооруженный мужчина, стоящий у самого входа в импровизированную палату. «Почему?» — тут же переспросила доктор. «Он прямо с передовой, может оказаться буйным», — ответил солдат. «Я не дам заключения, не оценив его психологическое состояние, Скептически прокомментировала замечание военнослужащего доктор и тут же добавила. «К тому же у нас на этот случай есть вы». Девушка многозначительно посмотрела на юношу и слегка улыбнулась. Солдат покорно кивнул головой. Спустя мгновение медсестра ввела небольшую дозу препарата, после чего глаза пациента медленно начали открываться. Этим мужчиной с небольшой раной в области живота Был никто иной, как командир Тайпана Филипп Дюбоа. Проведя несколько дней в бессознательном состоянии, он едва мог понять происходящее, пытаясь собрать по кусочкам осколки сумбурно витавших в его голове образов. «Кто вы?» — едва различимо спросил он. «Я доктор Стефани. Вы находитесь в госпитале «Наследие 2». Посмотрите, пожалуйста, на свет». Девушка указала на небольшие парящие огоньки, взлетевшие перед глазами у Дюбоа. «Что? Что происходит?» Филипп явно был растерян, но попытался следовать указаниям доктора. «Ваше имя?» Доктор продолжала формальную процедуру опроса. «Филипп? Филипп Дюбоа?» «Место рождения?» — перешла к следующему вопросу Стефани. «Город Блуа». «Парижский квадр, зона 43», — монотонно рапортовал солдат. «Прекрасно. Что последнее помните?» Доктор попутно фиксировала ответы в небольшом персональном устройстве. «Я помню бой. Мы отступали. Взрыв». «Что произошло? Мы победили?» — с испугом переспросил Дюбоа. «Да-да, не нервничайте», — поспешила успокоить его доктор. «Вы победили, враг отброшен и близок к полному уничтожению». С последней фразой Стефани добродушно улыбнулась. Филипп вздохнул с облегчением и, словно расслабившись, откинулся на подушку. Его глаза сверкали чувством удовлетворенности, и, казалось, наконец его измученной душе подарено давно заслуженное умиротворение. Он смотрел на парящие белые перегородки. мелькавшие вдалеке образы медицинского персонала и яркие голубые огни освещения, добавляющие всему комплексу футуристический окрас. Чувство покоя настолько сильно овладело им, что он даже на мгновение перестал воспринимать слова, которые продолжала говорить доктор, пытаясь собрать больше информации о его текущем состоянии. Как вдруг его взгляд упал настоящего в пари метрах от него солдатя. Для его образа жизни не было ничего удивительного в присутствии военных в госпитале, но кое-что в этом солдате словно холодным душем окатило его сознание. «Пульс подскочил», — тут же отреагировала медсестра. Филипп испуганным взглядом посмотрел на доктора. «У солдата оружие!» «Да, но вы не волнуйтесь», — поспешила успокоить его девушка. «Это просто мера предосторожности». «Нет, нет», — продолжал Дюбоа, — «оно не лазерное. Огнестрельное. Мы не на земле», — с пугающим осознанием происходящего заключил Дюбоа. Доктор молча повернула голову в сторону солдата, словно пытаясь придумать ответ, который уже никому не требовался. Филипп уже знал правду. «Мы не победили». С горечью и разочарованием произнес он и словно растворился во мраке своего сознания, пытаясь домыслить произошедшее в эти дни. Но этот порыв был тут же пресечен холодной безучастной фразой доктора. «Мы закончили. Усыпляй его». Филипп успел лишь мельком взглянуть на медсестру, включившую подачу снотворного, и тут же погрузился в глубокий беспробудный сон. Стефани на мгновение замолчала, пытаясь осмыслить произошедшее. Солдат, стоявший за ее спиной, неспешно подошел и со словами «Я предупреждал», взял пульт управления носилками и направился вместе с ними в сторону криокамер. Доктор окинула его взглядом и проводила формальной фразой. «Гибернация одобрена». После чего, казалось, на мгновение зацепилась за мысль о расстроенном ветеране. но прибытие очередного пациента вновь придало ей хладнокровие, и она продолжила делать свое дело. Вместе с тем носилки из Дюбуа направлялись к одной из уже подготовленных криокамер. Четыре огромных уровня рекреации были пронизаны беспросветными коридорами шириной в 4 метра, по обе стороны которых в ряд, одна за другой, располагались кристально-белые криокапсулы, за стеклянными створами которых были отчетливо различимы людские силуэты. Снизу едва заметно виднелась серебряная гравировка логотипа и названия проекта. Наследие. Коридор, коридор, коридор. Тысячи людей, погруженных в состояние покоя и умиротворения. Среди них можно было разглядеть проводника серой зоны Луиса, Элис ворон сержанта полиции Верхнего города, Майкла Квина, инженера полишлюза, и, спасшего их, пилота ВМС Республики, сержанта ромоса Чуть поодаль от них располагались капсулы с солдатами подразделения «Снежные Барсы». Лейтенант Сергей Рогов, Лев, Валера, Компас, Балат и, конечно же, Кристина. Все как один застыли в умиротворении, погруженные в сладкий сон неведенья. На зоны криокапсул приходилось больше половины всего пространства космического судна, которое в этот самый момент направлялось в далекие глубины космоса. Громадный корабль, по форме напоминающий массивный наконечник стрелы, заметно разнесенным, словно отслоенным основанием. Из просвета между корпусом и нижней его частью, где располагались гравитационное ядро и двигатели альтерматерий, пробивался слепящий голубой свет внутри ядерных реакций, а позади шлейфом развивался серый туман из порожденных наночастиц. Немного позади, за судном, следовали еще три таких же корабля, призванные, как и первый, сохранить наследие человеческого рода. А уже за ними, бесконечным караваном спасения, следовали тысячи менее крупных кораблей, в числе которых и несколько судов-изодитов. из На мостике одного из них с надеждой и страхом смотрели вдаль леди Патриция Грей, Карлос Торрес и Энрике Кортес. Все суда мерным размеренным ходом приближались к заветной цели. Оставались считанные дни до прибытия к орбите Плутона, где их терпеливо ожидал экипаж станции «Оливер» компании «Эджи». которая на протяжении последних десяти лет вела поиски нового дома в рамках проекта «Наследие». Но то, что им удалось найти, их вовсе не радовало.